Глава 15. Тогда пойдем, чтобы выслушать посла, хоть я заранее сказать могу, куда клониться будет речь француза. Шекспир, Генрих V. Французы наступали с такими силами, которым Мунро не мог успешно сопротивляться. Казалось, отряд Вебба спокойно дремал на берегах Гудзона, и комендант форта Эдвард,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 Воскликнула Алиса и наклонилась, чтобы вглядеться в потупленное лицо майора. Один из золотистых локонов упал на раскрасневшуюся щеку девушки и отчасти скрыл выступившие на ее глазах слезы. Если бы я думала, что моя праздная болтовня так огорчит вас, я предпочла бы аниметь. Кора может сказать, как искренне и высоко мы оценили ваши услуги, как глубоко, чуть не сказала, как горячо, — Мы благодарны вам. — А Кора подтвердит справедливость ваших слов? — спросил Дункан, и улыбка удовольствия согнала мрачное облачко с его лица. — Что скажет Кора? Простит ли она того, кто пренебрег рыцарским долгом во имя долга солдата? Кора ответила не сразу. Она отвернулась и глядела на прозрачные воды озера Хорикен, когда же старшая Мунро... Снова устремила свои темные глаза на молодого человека, в них все еще таилось выражение такой муки, которая сразу заставила Дункана позабыть все на свете, кроме нежного участия к девушке. — Вы нездоровы, дорогая мисс Монро, воскликнул Дункан. — Мы болтаем и шутим, а вы страдаете. — Ничего, — ответила она сдержанно. — Я не могу быть такой жизнерадостной, как наша Алис. И это составляет, может быть, несчастье моей жизни. — Посмотрите, — продолжала Кора, как бы желая победить свою минутную слабость сознанием долга, — посмотрите кругом, майор Хейвард, и скажите, что должна думать дочь солдата, самое великое счастье которого заключается в сохранении своего честного имени и репутации? «Ни то, ни другое не может померкнуть из-за обстоятельств, которыми он не в силах управлять», — горячо ответил Дункан. «Но ваши слова напомнили мне о моих обязанностях. Я должен идти к вашему храброму отцу, чтобы узнать, какие решения принял он относительно обороны. Да пошлет Бог вам всякого счастья, благородное Кор. Я могу и должен называть вас так» она искренне протянула ему руку, хотя ее губы дрогнули, а щеки побледнели. До свидания, Алиса, – прибавил Дункан, и восхищение, сквозившее в его голосе при обращении к коре, сменилось нежностью. До свидания, Алиса, мы скоро увидимся и надеюсь после победы. Не дожидаясь ответа, Хейвард спустился с поросших травой ступеней бастиона, быстро пересек плац и через несколько минут очутился перед Мунро. Полковник огромными шагами ходил взад и вперед по своему тесному помещению. Волнение отражалось в его чертах. — Вы предупредили мое желание, майор Хейвард, — сказал он. — Я только что собирался просить вас прийти ко мне. К сожалению, я видел, сэр, что посланец, которого я так горячо рекомендовал вам, вернулся под караулом француза. Надеюсь, нет причин усомниться в его верности? — Я давно знаю верность длинного карабина, — ответил Мунро. Он вне подозрений, но, кажется, на этот раз счастье изменило ему. Монкольм захватил нашего разведчика и в силу проклятой вежливости своей нации прислал его ко мне со словами, будто он, зная, как я ценю этого человека, не может задержать его у себя. Но помощь от генерала Вебба. Да разве по дороге ко мне вы ничего не видели? С горькой усмешкой сказал старик. Ну, тише, тише, вы нетерпеливый юноша. Нужно ведь дать этим джентльменам время на переход из форта Эдвард к нашей крепости. Значит, они идут? Разведчик это сказал? Да, но когда придут, по какой дороге, этого я не знаю, потому что глупец не сказал мне об этом. Но, кажется, было написано письмо, и в этом заключается единственная отрадная сторона вопроса. Если бы известие было плохое, этот французский месье любезно переслал бы его нам. — Значит, он оставил у себя письмо, хотя и отпустил гонца? — Да. — Вот оно, хваленое добродушие французов. — А что говорит разведчик? — У него есть глаза, уши и язык. — Что донес он на словах? — О, сэр, он обладает всеми органами чувства и может сказать все, что видел и слышал. В общем, из его рассказа явствует следующее — На берегах Гудзона стоит крепость Его Величества под названием Форт Эдвард, наименованная так, как вам известно, в честь Его Величества Принципа Йоркского. Форт этот снабжен надлежащим количеством воинов. Но разве там не собираются выступать нам на помощь? В крепости производятся утренние и вечерние учения. Когда один из новобранцев просыпал порох, над похлебкой. Порошинки, попавшие на уголье, просто сгорели. И вдруг, переменив свой горький иронический тон и заговорив более вдумчиво и серьезно, Мунро прибавил. — А между тем, в этом письме могло, не должно было быть что-нибудь нужное для нас. — Нам следует принять быстрое решение, — сказал Дункан, — пользуясь переменой настроения своего начальника, чтобы перейти к самой важной цели беседы. Не могу скрыть от вас, сэр, что лагерь не может долго продержаться, и с грустью прибавлю, что и в самом форте, по-видимому, обстоятельства немногим лучше. Более половины орудий взорвано. А разве могло быть иначе? Часть пушек мы выловили с дна озера, другие ржавели в лесах со времени открытия этой страны, а третьи никогда и не были орудиями. Безделушки и только. Неужели вы думаете, сэр, что в этой пустыне на расстоянии трех тысяч миль от Великобритании возможно иметь хорошие орудия? — Стены обваливаются. Провизия начинает истощаться, — продолжал Хейвард. — Даже среди солдат замечаются признаки неудовольствия и тревоги. — Майор Хейвард, сказал полковник и повернулся с достоинством к своему молодому товарищу напрасно прослужил бы я полстолетия посидев на службе, если бы не знал всего что вы сказали и не понимал наших стесненных обстоятельств. Тем не менее мы должны помнить, что честь нашей армии и наше собственная еще не пострадали. До тех пор пока не истощится надежда на подкрепление со стороны генерала Веба, я буду защищать эту крепость, хотя бы с помощью булыжников, собранных на побережье озера. Сейчас нам важнее всего увидеть письмо начальника форта Эдвард. Не могу ли я быть вам полезным? Да, сэр, можете. Вдобавок ко всем своим остальным любезностям, маркиз де Монкольм просит у меня свидание на поляне между этой крепостью и его собственным лагерем, желая, как он говорит, сообщить нам кое-какие добавочные сведения. Я считаю неблагоразумным показывать ему чрезмерное стремление повидаться с ним, а потому хотел бы послать к нему вас, одного из высших офицеров в виде моего заместителя. Дункан охотно согласился заменить начальника на время предполагавшегося свидания. Молодой человек получил необходимые наставления и ушел. Дункан мог действовать только в качестве представителя коменданта форта, а потому торжественность, которая без сомнения сопровождала бы свидание двух начальников враждующих сторон, была отменена. Через десять минут после разговора с Мунро Дункан вышел из крепостных ворот под звуки барабанного боя под защитой маленького белого флага. Навстречу Дункану выступил французский офицер и с обычными формальностями проводил его до отдаленной палатки Монкальма. Французский генерал принял молодого посланца из вражеского лагеря, стоя посреди своих офицеров и темнокожей толпы туземных вождей, которые принимали участие в войне, каждый во главе воинов своего племени. Быстро окинув взглядом темную группу краснокожих, и неожиданно увидев среди них злобное лицо Магуа, который смотрел на него спокойным, но пристальным взглядом, Хейвард остановился. Невольно тихое восклицание сорвалось у него с уст, однако майор быстро подавил все признаки своего волнения и обернулся к вражескому командиру. Монкольм уже сделал шаг к нему навстречу. В тот период, о котором мы пишем, Монкольм был в расцвете сил,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 Скромно по-французски же ответил Хейворд. — Я немного говорю на вашем языке. — Ох, очень рад, — сказал Монкольм и, дружески взяв Дункана под руку, отвел его в глубину своего шатра подальше от слушателей. Я ненавижу этих мошенников, когда не знаешь, как держаться с ними.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 Ваш начальник — храбрый человек, вполне способный отбивать мои нападения. Но, скажите, майор, не пора ли вам прислушаться к голосу гуманности, отложив доказательство вашей храбрости, которая и без того бесспорна? Ведь гуманность и храбрость в равной мере характеризуют героя. По вашему мнению, оба эти качества связаны неразрывно, с улыбкой ответил дункан видя в ответе вашего превосходительства причины возбуждающие храбрость мы до сих пор еще не имели случая отвечать вам гуманностью на гуманность в свою очередь монкальм слегка поклонился сделав это с видом человека привыкшего к лести и не обращающего на нее большого внимания подумав мгновение он прибавил «Может быть, мои подзорные трубы обманули меня, и ваши укрепления лучше выносят канонаду моих орудий, чем я предполагал? Вы знаете наши силы?» «Сведения, которые мы получаем, различные. небрежно заметил Дункан, — «но высшая цифра, доставленная нам, не превосходила двадцати тысяч человек».